Я снова была у доктора. Меня отвезла Майра. Вот теперь сменилась заморозками и гололедом, чересчур скользко идти, сказала она. Доктор постучал мне по ребрам, послушал сердце, нахмурил чело, разгладил, а потом, видимо, пришел к какому-то заключению и спросил, как я себя чувствую. Кажется, он что-то сделал с волосами. Раньше у него просвечивала макушка. Может, наклейку носит? Или, хуже того, сделал трансплантацию? «Ага», — подумала я. Несмотря на бег трусцой и волосатые ноги, возраст дает о себе знать. Скоро ты пожалеешь, что столько загорал. Лицо станет как мошонка. Тем не менее доктор был оскорбительный и гриф. Только что не говорил «Ну и как мы сегодня себя чувствуем?» Он никогда не называет меня «мы», как некоторые. Понимает важность первого лица единственного числа. — Спать не могу, — ответила я. — Мучают сны. — Если видите сны, значит, спите, — попытался сострить он. — Вы понимаете, что я хочу сказать, — отрезала я. — Это не одно и то же. — От этих снов я просыпаюсь. — Кофе пьете? — Нет, — солгала я. — Значит, угрызение совести. Он стал выписывать рецепт. На какие-нибудь подслащенные пилюли, конечно. И при этом хихикал, наверное, считал, что исключительно остроумен. В какой-то момент порча опыта дает обратный ход. С годами в глазах окружающих мы превращаемся в наивных простаков. Глядя на меня, доктор видит лишь никчемную значит, невинную старушенцу. Пока я находилась в святилище, в приемной листала старые журналы. Выдрала статью о том, как справиться с душевным напряжением, и еще одну о благотворном действии сырой капусты. «Прямо для меня», — сказала она, явно довольная своими находками. Майра постоянно ставит мне диагнозы. Мое физическое здоровье ей интересно не менее духовного. Особенно беспокоит ее мой кишечник. Я ответила, что вряд ли могу страдать от напряжения, поскольку в вакууме напряжения не бывает. Что касается сырой капусты, то меня от нее пучит, так что я проживу без ее благотворного действия, и прибавила, что не собираюсь провести остаток дней, смердя, как бочонок с кислой капустой и гудя точно клаксон. Грубость насчет функций организма Майру всегда вырубает. Остаток пути она молчала с гипсовой улыбкой на губах. Иногда мне за себя стыдно. Работа всегда под рукой. Под рукой подходящее выражение. Подчас мне кажется, что пишет только рука, а все остальное нет. Она живет своей жизнью и будет жить даже отрубленной, вроде забальзамированного, зачарованного египетского амулета или высушенной кроличьей лапки, которую, на счастье, вешают под зеркальце в машинах. Несмотря на артрит, рука в последнее время проявляет невиданную прыть, отбросив к чертям собачьим сдержанность, Она пишет много такого, чего я в здравом уме никогда бы не написала. Страница за страницей. На чем я остановилась? Апрель 1936 года. В апреле нам позвонила директриса школы Святой Цицилии. «Речь идет о Лорином поведении», — сказала она. «Не телефонный разговор». Ричард был ужасно занят. Он предложил мне поехать с Уини Фред, но я сказала, что чепуха. Я сама все улажу и сообщу ему, если будет что-то важное. Я договорилась о встрече с директрисой, чью фамилию уже не помню. Я вырядилась так, чтобы ее напугать или хотя бы напомнить о положении влияния Ричарда. Помнится, явилась в кашемировом пальто, отделанном мехом росомахи. Не по сезону теплым, зато впечатляющим, и в шляпе с дохлым фазаном, точнее, с частями фазана, крыльями, хвостом и головой с красными бусинками вместо глаз. Сидеющая директриса напоминала вешалку хрупкие кости, обернутые мокрыми на вид тряпками. От ужаса, втянув голову в плечи, она сидела в кабинете, забаррикадировавшись дубовым столом. Еще год назад я дрожала его перед ней, как сейчас она передо мной, точнее, перед денежным мешком, который я олицетворяла. Но за этот год я обрела уверенность. Я наблюдала за Уинифред и подражала. Я уже научилась вздергивать одну бровь. Директриса нервно улыбалась, показывая выпуклые желтые зубы, точно полуобгрызенный кукурузный початок. Интересно, что Лора натворила, чтобы заставить директрису пойти на конфликт с отсутствующим Ричардом и его невидимым могуществом. Боюсь, мы не сможем учить Лору дальше, сказала она. Мы сделали все, что в наших силах, знаем, что имеются смягчающие обстоятельства, но поймите, мы должны думать и о других ученицах, а Лора на них, я боюсь. «Пагубно влияет». Я тогда уже усвоила, как важно заставить людей объясняться. «Простите, но я не понимаю, о чем идет речь», — процедила я, едва разжимая губы. «Какие смягчающие обстоятельства? Почему пагубно влияет?» Мои руки неподвижно лежали на коленях, я приподняла подбородок и чуть склонила голову. Так лучше смотрелась шляпа с фазаном. Я надеялась, директриса чувствует, как на нее уставились все четыре глаза. За мной стояло богатство, за ней возраст и положение. В кабинете было жарко. Я бросила пальто на спинку стула, но все равно обливалась потом точно портовый грузчик. На богословии, единственном, кстати, уроке, к которому Лора проявляет хоть какой-то интерес, она ставит под сомнение самого Господа Бога. Даже написал сочинение «Лжет ли Бог?» Вот до чего дошло. Это весь класс выбило из колеи. «И какой она дает ответ?» — спросила я. «Насчет Бога». Я удивилась, но виду не подавала. А я-то думала, что у Лоры интереса к Богу поубавилась. Оказывается, я ошибалась. Утвердительный. Директриса посмотрела на стол, где лежало сочинение Лоры. Вот здесь она цитирует Третью книгу царств, глава 22, то место, где Бог обманывает царя Ахава. И смотрите, Бог вкладывает лживый смысл в уста всех пророков. Дальше Лора утверждает, что если Бог поступил так однажды, откуда мы знаем, что он так не делал и потом? И как тогда отличить лживые пророчества от истинных? Ну, по крайней мере, логично, заметила я. Лора Библию знает. Да уж, раздраженно сказала директриса, ради выгоды и дьявол цитирует Священное Писание. Дальше Лора говорит, что Бог обманывает, но не жульничает. Он всегда посылает людям истинного пророка тоже, но того никто не слушает. Она считает Бог что-то вроде радиостанции, а мы — плохие приемники. Я нахожу это сравнение по меньшей мере непочтительным. Лора не хотела быть непочтительной, — сказала я. Во всяком случае, не по отношению к Богу. На это директриса не обратила внимания. Дело даже не в том, что она убедительно спорит. Она считает возможным задавать вопросы. «Лора любит получать ответы», — сказала я. «Она любит ответы на важные вопросы. Полагаю, вы согласитесь, что вопросы о Боге из их числа?» «Не понимаю, что в этом пагубного?» «Другие ученицы находят это пагубным. Они считают, что она, ну, воображает, бросает вызов авторитетам». «Как и Христос», — сказала я. «В его время некоторые так думали». Директриса не прибегла к неопровержимому аргументу, что дозволено Христу не дозволено шестнадцатилетней девчонке. «Вы не совсем понимаете», — проговорила она, ломая руки. «Я с интересом за ней наблюдала. Никогда раньше такого не видела». Ученицы находят ее. Они думают, что она забавна. Во всяком случае, некоторые. Другие считают, что она большевичка, а остальные, что она просто странная. Как бы то ни было, она вызывает нездоровый интерес». Я начала понимать. «Не думаю, что Лора хочет быть забавной», — заметила я. «Но так трудно понять. Мы помолчали, глядя друг на друга через стол. У нее и последователи есть», — прибавила директриса, — «не без зависти». Подождав, пока я переварю эту информацию, она продолжила. «И потом у нее слишком много пропусков. Я понимаю, проблемы со здоровьем, но все же...» «Какие еще проблемы?» — удивилась я. «С Лорой все в порядке». Но она столько ходит к врачу. Я решила, к какому врачу? — Это не вы писали? И она предъявила мне пачку писем. Я сразу же узнала свою бумагу. Потом просмотрела письма. Я их не писала, но подпись стояла моя. — Понятно, — сказала я, забирая пальто и сумочку. — Придется с Лорой поговорить. Спасибо, что уделили мне время. И я пожала директрисе кончики пальцев. Было ясно без слов, что Лору из школы придется забрать. — Мы так старались. Бедняжка чуть не рыдала. — Еще одна мисс Вивисекция. Рабочая лошадка. Благие намерения и никакого толку. Лоре не чета. Вечером Ричард спросил, как прошла встреча, и я рассказала о Лорином пагубном влиянии на одноклассниц. Ричарда это не рассердила, позабавило, Едва ли не восхитила. Он сказал, у Лоры есть характер. — Умеренно бунтует, значит, заводная. Он и сам не любил школу. Учителя с ним мучились. Вряд ли по тем же причинам, что с Лорой, подумала я, но промолчала.